Вернувшись на Камчатку, Яковлев советовал запретить вредительный промысел морских коров. Но кому до этого было дело? В результате, через 27 лет после того, как экспедиция Беринга покинула Командорские острова, всех морских коров здесь уже перебили. Не осталось ни одной. Последнюю, говорят, съел с товарищами некий Попов в 1768 году. С тех пор этих удивительных животных никто уже не видел ни у «Командор», ни в другом месте. Георгу Стеллеру одному из самых замечательных натуралистов не суждено было самолично сообщить Академии наук о своем открытии. Он два года после возвращения с острова Беринга занимался исследованиями на Камчатке. Потом решил поехать в Петербург, но ему не повезло. Стеллер долго, с нелепыми приключениями и осложнениями находился в пути. Был даже арестован по ложному доносу и под стражей отправлен обратно в Иркутск. Но по дороге его освободили. Наконец, тяжело заболел горячкой и умер в Тюмени в 1746 году, так и не увидев столицы. Наблюдения Стеллера, описанные по латыни, были опубликованы лишь через 3-5 лет после его смерти. Еще через два года перевели их на немецкий язык, потом на другие языки мира. Открытому стеллером животному дал научное имя Рутина Гигас, снабдив его соответствующим описанием немец Циммерман в 1780 году, уже много лет спустя после того, как последнюю стеллерову корову съели охотники за пушнины. Сейчас это животное называется по-латыни Hydro Damalis Stelleri. Куски толстой сухой кожи. Несколько скелетов и черепов, и рисунки, скопированные с мореходной карты Святого Петра. Вот и все, что осталось от самых представительных морских кузенов толстокожих. Китообразные. Отряд китообразных систематики разделяют на три подотряда. Древних, все вымерли 30 миллионов лет назад, зубатых и усатых китов. Китообразные произошли 70 миллионов лет назад, по-видимому, от каких-то хищных, близких к предкам собак, зверей, а возможно и от насекомоядных. Все связи с сушей у них давно утеряны, а приспособление к жизни в морях, некоторых озерах и реках выражено лучше, чем у всех водных млекопитающих. Тело похоже на рыбье, но с горизонтальными лопастями хвостовых плавников. Передние конечности эволюция преобразовала в ласты, задние исчезли совсем, сохранились лишь рудименты костей таза, У гладких китов также и бедер, не связанных с позвоночником. У большинства китообразных есть спинной плавник, впрочем, без основы. Тело бесшерстное. Кожа гладкая, с очень толстым слоем подкожного жира, который и служит термоизолятором. У кошелота, горбача и полосатиков толщина его в среднем до 18, а у гладких китов до 50 сантиметров. Немного щетинок уцелело лишь на морде. Некоторые киты, например, нарвал, совершенно без волосы. Потовых и сальных желез нет, слюнных желез тоже нет. или они недоразвиты. Желудок велик. У крупных китов вмещает тысячу литров. Устроен сложно. Почки относительно вдвое крупнее, чем у наземных зверей, так как удаляют из организма много проглоченных с морской водой солей. Нет трубчатых костей, все пористые, сильно пропитаны жиром. Зубатых китов отличают от усатых прежде всего зубы. Их может быть и 272, рекорд для зверей у амазонских дельфинов, и только одна пара клюворылы и ремнезубы, либо лишь один левый верхний клык, почти трехметровый, направленный прямо вперед сквозь верхнюю губу у самцов нарвалов. У самок недоразвитый зачаток этого клыка. Все зубы однообразны по форме, обычно конические. У усатых китов нет никаких зубов. Вместо них по бокам. В верхней части челюсти растут роговые поперечные пластины с бахромчатыми изнутри краями, Цедилка, которая, когда кит закроет рот, выпускает лишь воду, а мелкие рачки, рыбы и кальмары остаются во рту. У зубатых китов череп по непонятной причине асимметричный и только одна ноздря или дыхала. Усатые сохранили обе ноздри и симметричный череп. Размеры зубатых китов от метра с четвертью до 20 метров кошелот. У от 6 до 33 метров. У первых самцы крупнее самок, у вторых наоборот. У китообразных нет обоняния, зрение относительно слабое, но слух отличный. Исследования последних лет показали, что эти животные сигналят друг другу, ориентируются в пути и эхолоцируют пищу с помощью ультразвуков, как летучие мыши. Беременность дельфинов 10-12, усатых китов 11, а у кошелотов 10 месяцев. Почти всегда один детеныш, двойные и тройные очень редки. Соски одна пара снизу, у корня хвоста, в похожих на карманы складках. сокращением особых мышц впрыскивают в рот детенышу очень питательное молоко. В нем не больше 50% воды. Полосатики кормят детенышей молоком полгода. Дельфины, фацены и горбачи 8-10 месяцев. Большинство других китов почти год. На превосходном молоке новорожденные киты растут очень быстро. Китенок блювал, например, в первые 7 месяцев в среднем прибавляет ежедневно по 100 килограммов в весе. и почти 4 сантиметра в длину. Большие киты половозрелы в 4-6 лет, а некоторые дельфины и в полтора года. Самки крупных китов рожают через два с половиной года. Поскольку живут они лишь 30-40 лет, едва ли больше, то каждая, наверное, только 10-12 раз бывает матерью. Китобойные флотилии всего мира уничтожили за последние 70 лет около миллиона крупных китов. Некоторые виды истреблены полностью. Спермацетовый кит. Кошалот – зверь необыкновенный. И среди китов, и среди других созданий на Земле у него много редких качеств. Он обладатель многих относительных и абсолютных рекордов планетарного масштаба. Почти в любой детали строения этого кита есть нечто необычное. Кишечник – орган весьма прозаический, но у кашалота, помимо веществ, полагающихся по законам природы, он нередко содержит нечто загадочное – драгоценную армию. амбру. Само слово, ее обозначающее, звучит экзотически сказочно, и, несмотря на непотребное местонахождение, цена амбры на уровне золотого паритета валют. Длина кишечника 160 метров, абсолютный рекорд. Зачем плотоядному зверю кишки такой протяженности? Ведь добыча, которая питает его 50 тело, хорошо переварима и усваивается без труда. Кальмары, рыба. Первая загадка. Загадка вторая. Ноздря кошелота. Точнее, ее топография на местности, которую представляет собой кит. У всех его родичей, зубатых китов, единственная ноздря на самой высокой точке головы, на темени. Ее пребывание там вполне обоснованно. Так существу, наделенному легкими, удобнее дышать, выставив из воды лишь верхнюю конечность головы. Но у кошелота носовой проход в черепе устремляется не вверх, как у его родичей, а косо вперед и открывается узкой щелью в переднем левом углу морды, рыла или головы. Как еще назвать это колоссальное, похожее на нос дредноута сооружение на черепе спермацетового кита? Пять редких и в значительной мере таинственных свойств у кошелота, представляющих не только специальный, но и общий интерес. Первые три касаются поведения кита, два других веществ им производимых. По пунктам назовем их так. Первый. Рекорды ныряния, разумеется, абсолютные. Второй — битвы со спрутами, гигантскими. Третий — глотание людей, целиком не разжевывая. Четвертый — семя кита. Пятый — амбра. Что это такое?